Глава 146. Проклятие ждёт меня. Клар. Стрелять начали ещё до того, как я взобралась на сотню футов вверх, по холму, поскальзываясь на сухих листьях и цепляясь за ветки, чтобы не упасть. В панике я повернула назад и побежала вниз по склону. Но почти сразу споткнулась о камень и проехала несколько футов на животе, раскинув руки. Я врезалась в молодое деревце. Оно согнулось. Якуберем перелетела через него, приземлившись на спину. Мгновение я лежала неподвижно, хватая ртом воздух, прислушиваясь к звукам разгорающейся битвы. Затем перевернулась, встала на четвереньки и поползла в гору. Джейми. Битва была стремительной и безжалостной. Фрэнк Крендел назвал сражение рядовым и не сильно погрешил против истины, хотя, вероятно, он не задумывался, каково это истекать потом. И дышать пороховым дымом. Джейми резко свистнул, и те немногие из его людей, кто услышал, подбежали. «Мы поднимемся. Только двигайтесь осторожно!» — наказал он, перекрикивая треск ружей. «У солдат есть штыки, и они пустят их в дело. Если так, отступите и зайдите с другой стороны!» Кивнув, они устремились наверх, останавливаясь через каждые несколько футов, чтобы выстрелить и перезарядить. нырнуть за другое дерево и повторить всё заново. Теперь в воздухе висел не только пороховой дым, но и запах изуродованных деревьев, смолы и горящей древесины. До штыков дело ещё не дошло. Клэр. Мне пришлось остановиться. Сотни футов от вершины. Я стояла с закрытыми глазами, прижавшись к большому ореховому дереву и крепко вцепившись в него. Пуля ударила в ствол прямо над моей рукой. И я в панике отдёрнула руки назад. Пули с визгом летели по деревьям, кромсая листья, и врезались в стволы с отчётливым чпок. Отдельные короткие вскрики и стоны поблизости свидетельствовали о попадании в плоть. Я так сильно вцепилась в кору, что острые кусочки впивались под ногти. Но я была слишком напугана, чтобы обращать на это внимание. Меня заметили. Мгновение спустя от выстрела разлетели щепки, жали мне лицо, попадая в глаза. Я вжалась в ствол, И зажмурилась, изо всех сил стараясь не кинуться с визгом вниз по склону. Меня трясло с головы до пят. По ногам текла не то моча, не то ручейки пота. Мне было всё равно. Казалось, прошла целая вечность. Я слышала гулкие удары сердца в ушах и цеплялась за этот звук. Я была напугана, очень напугана, но больше не паниковала. Сердце всё ещё билось. Меня не застрелили. Пока что. При воспоминании о Монмуде Меня передёрнуло. Перед глазами пронеслось головокружительное видение вальсирующих листьев и пустого неба. Я почувствовала, как из меня вытекает кровь. Колени подгибаются. «Хоп-хоп! Ещё! Ещё!» Голос Кэмпбелла. Откуда-то сзади и снизу. В следующую секунду в воздух разорвали крики, вопли и визг Мимо меня с лязгом, стуком и рёвом промчались люди. «Господи, где Роджер?» Джейми. Он несколько раз вогнал шомпол до упора, сделал паузу, чтобы глотнуть воздуха, и дотронулся до поясного мешка с патронами. Сколько осталось? Ещё хватит. Они подобрались достаточно близко к лугу и уже видели неприятеля. Джейми высунулся из-за дерева и выстрелил. Затем услышал слабый резкий свист. «Фергюсон». По словам Рэндалла, цепляку не хватало голоса, чтобы перекричать грохот битвы, поэтому он управлял солдатами при помощи свистка. «Всё равно, что созывать свору овчарок», — подумал Джейми. Крик сверху повторился, и эхом разнёсся по лугу. «Крепить штыки!» Клэр. Сверху, издалека, долетали отдельные крики. Затем вдруг снова раздался нестройный рев осаждающих. и лес вокруг меня зашевелился. Люди выбегали из-под укрытия деревьев, прыгали, ползли вверх, размахивая пороховыми рожками и ружьями. Сквозь шум я расслышала пронзительный свист, высоко наверху, а затем еще и еще. Фергюсон созывал своих солдат. Сражение возобновилось. Несколько выстрелов и нечленораздельный крик мужчин. Пронзительный свист и разнесшаяся по воздуху команда «Штыки». Меня всё ещё трясло. Однако я заставила себя встать и вытерла лицо рукавом. Изуродованный лес вокруг превратился в месиво. С деревьев свисали отломанные ветки, а в воздухе стоял густой запах перемолотых растений и порохового дыма. Между деревьями по-прежнему мелькали люди. Тяжело дыша, они бежали в гору. Один врезался в меня на ходу, и я отлетела спиной на большое ореховое дерево. «Сётушка!» Внезапно появившийся Йен схватил меня за руку. «Что ты здесь делаешь? Ты в порядке? Что с Роджером Маком?» В ответ я издала только слабое блеяние. Где-то внизу проревел Кэмпбелл. «Ещё, парни! Ещё рывок!» Поблизости раздались ответные возгласы. Йен скрылся наверху в клубах дыма. Я осталась стоять, покачиваясь, совсем как одна из сломанных ветвей на нитке коры. Внезапно мое внимание привлек хруст и шорох осыпающейся земли. Кто-то поскользнулся и приглушенно выругался. Обернувшись, я увидела лицо женщины. Она оторопила не меньше меня. Мгновение мы смотрели друг на друга. И я не замечала ничего, кроме ее черных от ужаса глаз. Потом она пробежала мимо, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь. И исчезла внизу. Я поморгала. неуверенная, что вообще её видела. Но мне не почудилось. Она порвала своё платье, и на кусте Кизила развивалась полоска жёлтого ситца. Я ошеломлённо огляделась. «Какого чёрта вы здесь делаете?» Рядом возник полковник Кэмпбелл, уже спешившийся и всё ещё без мундира, с чёрным от порохового дыма лицом. «Спускайтесь! Спускайтесь немедленно, мэм!» Он не стал ждать, пока я повинуюсь, а с гиканьем побежал наверх. Оттуда послышались крики, и лавина мужчин сошла вниз по склону. Но намного затем, следуя за офицером, они стали заходить с другой стороны. На соседнее дерево сели две вороны, с небрежным интересом разглядывая меня. Одна заметила хлопающий на ветру жёлтый лоскут и, спрыгнув, клюнула его. Во рту пересохло. Я подняла руку, чтобы вытереть пот со лба, и почувствовала отпечатавшийся на лице рисунок коры. Наверху пронзительно завизжал свисток, тотчас заглушенный громкими криками и шквалом выстрелов. Нападающие достигли поляны. Джейми. Повязанный на голову платок промок насквозь. От пота и порохового дыма щипало глаза. Он поморгал, чтобы прояснить зрение, чувствуя отдачу и глухой удар выстрела. Тяжесть винтовки в руках, упор приклада в ноющее плечо. зеленые лук кишел мужчинами в зеленых мундирах джейми выстрелил и один упал сквозь шум тонко и пронзительно прозвучал свисток фергюсона тот все еще был на лошади и пытался сплотить своих людей хотя это больше походило на ловлю рыбы сетью они носились взадпере со штыками пронзая воздух изредка стреляя и порываясь найти цель но их сжимали все плотнее почему бы и нет джеми снова закашлялся В груди хрипело от дыма. И сплюнул. Остались считанные минуты. Из книги Рэндалла он знал, что произойдёт с Фергюсоном. Избавь его от подобной участи. Пусть это хотя бы сделает шотландец. Он не успел больше ни о чём подумать. Его взгляд остановился на клетчатой рубашке, а палец нашёл спусковой крючок. Джейми сделал шаг в сторону, прицеливаясь, и тут что-то обхватило его щиколотку. Он нетерпеливо пнул цепляющийся куст и острый шип пронзил икру. «Эфрен!» Джейми дернулся и посмотрел вниз. Вокруг ноги извивалась укусившая его большая змея. Он в панике отпрянул и стал отбиваться. В этот момент первая пуля попала ему в грудь.